Просьба относилась к матовой бородавке под грудью. «Вы не находите, что она растет? Или мне это кажется?» «Еще вот здесь, выше», — добавила она, стиснув пальцы Александры и ведя ими себе под мышку. «Чувствуете там маленькую припухлость?» «Трудно сказать», — ответил Александр в смятении, «ибо подобные прикосновения были уместны в заполненной паром темной бане, но не при ярком освещении». У нас от природы столько всяких уплотнений. Я ничего не чувствую. Вы, не сосредоточенную упрекнула Женни и жестом, который в иных обстоятельствах мог бы показаться любовным, повела её правую руку к другой подмышке. Здесь тоже есть что-то похожее, пожалуйста, Лекса, сосредоточьтесь. Лёгкая колючесть сбритых волос, шероховатость пудры. А под кожей уплотнение, вены, железы, узделки в природе нет ничего однородного. Вселенная образовалась, когда кто-то щедрой рукой бросил в пространство пригоршню материи. Болит, спросила Александра. Я бы не сказала, но что-то я чувствую. Думаю, это ерунда, решил Александр. А оно может быть как-то связано с этим? Женни приподняла куносообразную упругую грудь. чтобы была лучше видна матовая бородавка, напоминавшая то ли крохотную головку цветной капусты, то ли перекошенную мордочку мопса, сотворённого из розовой плоти. Не думаю. У нас у всех есть такие. Женя вдруг нетерпеливо запахнула халат и туго подвязав поясок, обернулась к Ванхорну. Ты ему уже сказал? Дорогая, дорогая, засуитился тут, вытирая уголки улыбающегося рта дрожащими пальцами. Это же должна быть церемония. У меня сегодня от лабораторных испарений болит голова и вообще хватит церемоний. Фидель, принеси мне стакан содовой воды. Газированной воды или шипучки, пожалуйста, поскорее. Свадебный торт. Воскликнул Александр. с леденящим трепетом предвидения. — Горячо, горячо, Сэнди! — похвалил Ван Хорн. — Вы догадались. Я видел, как вы ковырнули торт и лизнули палец. Подразнил он ее. — Дело не столько в этом, сколько в манере поведения Дженни. И все же я еще не могу поверить. Знаю, но не верю. — Дамы, вам придется в это поверить. А вот это дитя и я вчера днём в половине четвёртого поженились. Мировой судья там во поноге был самым безумным из всех, каких я встречал. Он заикался. Никогда не знал, что можно заикаться и при этом иметь лицензию. У-у-у. Ударил. Не может быть, возопила Сьюки, так растянув губоц. В отнюдь невеселой улыбке, что обнажились в паденке на верхней десне. Стоявшая рядом с Александрой Джейн Смарт зашипела. «Как вы оба могли с нами так поступить?» Продолжала Сьюки. «Это с нами удивило Александру. Она-то считала, что от неожиданного сообщения только у нее заболело внизу живота. Так подло не унималась Сьюки». Привычное бодрое выражение всем довольной гости слегка окоченело на ее лице. «Мы бы, по крайней мере, устроили традиционный прием с подарками в доме невесты. Или приготовили бы какое-нибудь угощение в горшочках», — смело подхватил Александра. «Значит, она все-таки добилась своего». Тихо пробормотала Джейн, но, разумеется, так, чтобы услышали и Александра, и остальные. «Значит, она все-таки добилась своего». В конце концов ей всё же удалось провернуть это дельце. Щеки Дженни сделались густо-розовыми. Она попробовала оправдаться. Мне в сущности и не пришлось ничего добиваться. Всё произошло само собой. Я ведь была в доме почти постоянно. Естественно, естественно, естество последовало естественным путём, выпалила, словно плюнула Джен. Даль. Зачем вам это нужно? своей репортёрской по-мужски откровенной манере спросила Сьюки. Ну, знаете, с глуповатым видом попытался объяснить он: "Обычный набор: остепениться, осесть, ощутить какую-то надёжность, взгляните на неё. Она красива". "Чушь собачья", медленно вскипая, произнесла Джейн Смарт.